Глава 03. Пятница, 20 декабря, суббота, 21 декабря. Эрика Бергер удивлённо подняла брови, когда под самый конец рабочего дня в редакцию вошёл несомненно замёрзший Микаэль Блумквист. Редакция Миллениума располагалась прямо на горбушке Гётгатен, на офисном этаже непосредственно над помещениями общества Гринпис. Арендная плата была несколько высоковата для журнала, но Эрика, Микаэль и Кристер всё-таки единодушно держались за это помещение. Эрика посмотрел на часы. Было 10 минут шестого, и Стокгольм уже давно погрузился в темноту. Она ожидала, что Микаэль вернётся где-то к обеду. "Извини", произнёс он вместо приветствия, прежде чем она успела что-либо сказать. "Я как-то зациклился на приговоре".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 Рождественская торговля уже вышла на финишную прямую. Вероятно, это пройдёт, сказал он. Но сейчас такое чувство, будто мне задали хорошую взбучку. Да, на то, пожалуй, имеются все основания. Это относится ко всем нам. Янн Дельман сегодня ушёл домой рано. Думаю, решение суда ему не понравилось. Он ведь не самый большой оптимист.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 На совести обоих остались безжалостные измены и нарушенные обещания. Его собственный брак развалился, потому что он не смог держаться в стороне от Эрики. Микаэль никогда не скрывал своей связи с Эрикой от жены Моники, но та полагала, что этим отношениям придёт конец, поскольку они поженились и у них родилась дочь, а Эрика почти тогда же вышла замуж за Грегора Бэтмана.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 Ион никак не мог понять, что в нём находится Эрика. Однако его радовало, что Грегер не возражает против того, чтобы его жена любила двух мужчин одновременно. Он подозревал, что в глазах Грегера связь жены с ним, с Михаэлем, придаёт их браку дополнительную пикантность. Впрочем, это они никогда не обсуждали. Заснуть не удавалось, и часа в 4 Михаил прекратил бесплодные попытки. Он оселся на кухне и ещё раз от начала до конца прочёл приговор. Вспоминая прошлое, он чувствовал, что встреча на Архольме имела прямо-таки судьбоносное значение. Ему так и не удалось разобраться, заговорил ли Роберт Линберг о махинациях Веннерстрёма только в порядке трёпа за рюмкой в каюте, или же он действительно хотел придать делу огласки. Микаэль склонился к первому,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 Он полагал, что такому журналисту надлежит наблюдать за руководителями предприятий с тем же пристальным вниманием, с каким политические репортёры отслеживают малейший неверный шаг министров и членов Риксдага. Политическому журналисту никогда бы не пришло в голову считать лидера партии непогрешимым, будто святой.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 Раскритиковав собратьев по пиру за то, что они предают своё дело и служат на посылках у успешных молодых биржевиков. Роль критика общественных пороков, разумеется, создала Микаэлю определённый статус, его стали приглашать в качестве неудобного гостя на телепередачи, чтобы прокомментировать разоблачение какого-нибудь директора, растратившего миллиард или около того.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 Большой прибылей Миллион не приносил, но свои расходы покрывал, а тераж и доходы от рекламных объявлений постоянно росли. Вплоть до настоящего момента журнал имел репутацию дерзкого и серьёзного издания, говорящего правду. Теперь ситуация по всей видимости изменится. Михаил перечёл с сформулированное имя этим вечером краткое сообщение при службы. который быстро распространилось через телеграфное агентство ТТ и уже было выложено в интернете на странице газеты Aftonbladet. Осуждённый репортёр покидает Millennium. Стокгольм, ТТ. Журналист Микаэль Блумквист оставляет пост ответственного редактора журнала Millennium, сообщает главный редактор и основной владелец издания Эрика Бергер. Микаэль Блумквист покидает Миллениум по собственному желанию. Он совершенно изнурён драматическими событиями последнего времени, и ему необходим тайм-аут, говорит Эрика Бергер, которая теперь берёт на себя роль ответственного редактора. Микаэль Блумквист был в 1990 году одним из основателей журнала Миллениум. Эрика Бергер не думает,